Глава 19. Паяльно-лудильный агрегат. Инструкция. М да, делать нечего, и я полностью погрузилась в изучение инструкции к этому паяльно-лудильному монстру. В душе с тоской вспоминая милые сердцу стеклянные баночки разных калибров с винтовой крышкой. Хотя надо узнать, может, уже стекольные заводы изготавливают и банки? Сама не помню, не интересовалась никогда, а мои крестьяне этого попросту не знали. В обиходе пользовались глиняными глечиками да туесочками. Да кухня еще жаловалась. У них уже скопилось большое количество обезжиренного творога, куда его девать? М-да, тут я не слишком хорошо разбираюсь. Но у меня есть волшебные книги. Возможно, в них есть ответ» дав себе слово, что обязательно посмотрю информацию. Только что-то стало укладываться у меня в голове, как в дверь кабинета робко поскреблись. Я разрешила войти. В приоткрытую дверь просунулась растрепанная голова горничной Глашки. Видимо, была занята уборка, а ее отвлекли, и пропищала. «Лизавета Ивановна, тут к вам приехали тетушка ваша Софья Львовна с Петром Ксенофонтичем». Я махнула рукой, Глашка скрылась а вместо нее в широком проеме двери появилась колоритная парочка. Сухопарая высокая дама в строгом платье с воротом под горло траурного цвета с брезгливо поджатыми губами и выражение лица соответствовало килограмму лимонов. За ней толпился на пороге невысокий и суетливый мужичонка со слабой облиственностью на голове, а попросту слегка плешивый, в сюртуке горчичного цвета и коричневых брюках, заправленных в валенке. Тетушка Софья Львовна прошла внутрь, освободив путь супругу. Тщетно ожидая от меня поклонения и почтительности, постояла с минуту, села на небольшой диванчик, еще сильнее поджав губы, хотя они и так уже превратились в совсем тонкую линию. Петр же Ксенофонтьич. Тьфу, язык не вывихнуть бы, шустро подбежал к стулу возле письменного стола, уселся на него и выжидательно переводил взгляд супруги на меня, мониторил обстановку. Софья Львовна холодно начала. «Что же ты, елизавета приехала и уже столько дней молчишь? И даже не приехала к нам. Мы, конечно, понимаем, что горе у тебя. Ты растерялась, не знаешь, что делать с поместьем. Так на то мы и я, опекуны, чтобы присмотреть и за тобой, и за хозяйством». Честно говоря, я сидела с открытым ртом от таких новостей. «Что то поверенный, ничего не говорил, что я, то есть истинная здешняя Лиза, находится под опекой?» «Пока я все это лихорадочно обдумывала, встрял тетушкин супруг». «И чего это вдруг ты, Лиза, начала дурить? Честнейшего человека, управляющего, которого я с трудом уговорил присмотреть за имением до твоего замужества, ты вдруг взяла и отправила в кутузку? Да еще какими-то документами пристава застращала? Теперь вот и в судилище Савелия что могут отправить». Не дури, Лизавета. Отзывай свои жалобы взад. Сейчас. Два раза. Так становится яснее, откуда ветер подул. Видимо, Маркоч с приставом сговорился. Но я всему тут мешаю и мои заявления. Вот решили родственников спустить на меня. Достав из папки копию моего заявления, все расписки и описи пристава, свои почеты. Я монотонным голосом начала все это зачитывать, сама продолжая раздумывать об этой внезапной опеке. Вот никто не упоминал о таком. Значит, либо нет никакой опеки, либо опекуны не они. Семёнишна бы знала и сказала бы мне об этом. И тут появилась и сама Семёнишна. Села тихонько на стулу у двери, сложив на коленях натруженные морщинистые руки. Пока ничего не говорила, только слушала молча а Петро разливался соловьем. «Так что, Лизавета, собирайся. Поживешь у нас, пока жених не приедет из поездки. Или лучше мы с тетушкой сюда переедем, пока за хозяйством приглядим. Пышной свадьбы делать не будем, траур все-таки. Обвенчаетесь, да поедешь к мужу на проживание». Я, наконец, перестала изображать из себя овцу. Опомнилась и поинтересовалась, обращаясь исключительно к тетке «Софья Львовна». А не покажете ли мне распоряжение об опеке? Тетка только открыла рот, желая ответить мне нечто поучительное, как Петру опять в лес. Так кто как ни мы, Мы твои ближайшие родственники, значит, ты должны позаботиться о сироте. Какие еще тебе нужны бумаги? Ты да что ты понимаешь в серьезных делах? И тут подала голос няня: Так Иван Андреевич вовсе не просватывал Лизоньку, и речи об этом не было. «Так же и распоряжение об опеке не успел сделать. А если бы и сделал, так Лизавете Иване три недели назад исполнилось 18 лет. Не отмечали, так траур у нее. Вы, Софья Львовна, запамятовали, когда день рождения у племянницы. Да и вообще, вы ж годами не бывали в поместье, только когда хозяин слег совсем, так зачистили. И душеприказчиком у Ивана Андреевича назначен князь Шереметов». «Извещение об этом сам хозяин ему и отправил». И я ликовала в душе. Верная Семёнишна спасла меня. Только вот насчет дня рождения меня терзали смутные сомнения. Тётушка и ее супруг явно не ожидали таких речей от простой прислуги, растерялись вначале. Но вскоре опомнились, и тетка было грозно начала. Еще бы какая-то старуха-служанка рот тут не разевала!» Но я перебила, не давая договорить дальнейшей гадости. Почему служанка нет? Она моя экономка. Это раз. Я сама читала папеньки на завещание у поверенного в Курске. Оно при свидетелях написано. Там и Семёнишна была и расписывалась. Это два. И три. Ни о какой опеке, или якобы женихе, или даже о желании папеньки выдать меня замуж не было ни слова. За сим, родственники, я вас более не задерживаю. «И позвольте мне остаться одной с моим горем и проблемами». Посетители под бурчание, Петрушки и гневно-презрительные взгляды тетки в мою сторону удалились из кабинета, оставив нас с няней вдвоем. Она вздохнула. «Взяла я грех на душу. Соврала ведь. Тебе же а семнадцать только через месяц будет. Да они всё одно не знают. Хотели, видать, нахрапом наехать жениха какого-то нашли» совкина то поместье совсем худоватая, вот и хотели твое к рукам прибрать. Но и ты, Лизонька, молодец, не испугалась их. Совсем ты другая стала там, в своем институте, птичка моя. Храбрая, хозяйственная, но добрая. Всех жалеешь? Я ведь все вижу. От пережитого страха, от добрых слов нянюшки я не выдержала, подбежала к ней уткнувшись ей в плечо, разрыдалась, щедро поливая ее кофту слезами и соплями. Семенешна же, гладя меня по голове морщинистой рукой, тихонько говорила «Поплачь! Поплачь, птичка моя! Да и успокаивайся! И на сердце легче станет! Только ведь это еще не все! Вернутся они, найдут какую пакость и приедут! А ты соберись и будь сильной! А мы все за тебя стоять будем!» «Действительно. Проревевшись, выплеснув весь свой страх и получив поддержку от моих людей, я собралась, сжала зубы и, подбадривая себя напутствиями, типа «соберись, тряпка, твои предки как минимум три войны прошли и ни разу родину не предали, эко невидаль замуж пытаются выдать, даже если у меня и отберут поместье, я все равно не пропаду, у нас с Феодором на двоих две умных головы есть, IQ и руки прилагаются, выживем». Все решив для себя бороться и не сдаваться, я с удвоенными силами взялась за работу. Если честно, то я, можно сказать, загоняла себя. Сразу после завтрака носилась по двору и всему хозяйству. На ферме начались первые пока единичные отелы у элитных коров. Но Егорич, взяв себе пару помощников, справлялся со всем. Уход за коровками и телятами был хороший. Удои радовали, а работники осторожно начинали интересоваться, правда ли я буду продавать телят. Пришлось немного охолонуть особо ретивых. Продавать буду только своим работникам. Не всем сразу, а постепенно. Мне и самой стадо увеличивать надо. И вначале телятам надо подрасти и окрепнуть, чтобы не было падежа молодняка. Ну и требования к содержанию скота в крестьянских хозяйствах будут серьезные. Плохим уходом можно любое элитное животное загубить. В свинарниках я вообще раньше никогда не бывала, так что теперь для меня много открытий в плане свиноводства. Из батюшкиных журналов я узнала, что он выписал поросят эстонской породы, выведенных из скрещивания крупной белой свиньи и беркширской веслоухой. И в самом деле меня поразили здоровенные уши, свисающие на глаза животных. И свинари, ухаживающие за ними, рассказали, что растут животные невероятно быстро, и имеют существенную массу тела. С местными породами не сравнить. Те просто поросятами смотрятся рядом с этими. Но забоя еще не было. Через пару дней к празднику попробуем. Как я поняла из журнала, это беконная порода. Вот и хорошо. Может, получится ввести в питание бекон на сто лет раньше. Только вот различных консервантов, отвердителей и стабилизаторов у меня нет. Ладно, будем уповать на натуральность. В птичник тоже заскочила и тут же ретировалась. На меня, боком кося глазом и злобно клокача, загребая одной лапой земляной пол, надвигался крупный петух такой цыганской расцветки, аж в глазах рябило. Намерения его были понятны с первого раза. Он тут царь горы, а меня тут не стояло. Однако его хохладки были чисто белыми, обычные бройлеры. Птичницы подтвердили, что петух дрочливый, А курочки начали недавно нестись и приносят светло-коричневые двухжелтковые крупные яйца. Вначале они боялись употреблять такие яйца в пищу, но потом привыкли. Сейчас пост вот и не употребляют пока. Значит, будем и их разводить. В смысле бройлеров. И тут тоже, как и в коровнике и в свинарнике, тоже интересовались, буду ли продавать, если не цыплят, то хотя бы яйца для личных хозяйств крестьян. Я обещала подумать об этом. Хотя, конечно, это неплохая идея. Пусть у моих крестьян будет скотина хороших пород. Может, тогда больше людей останется на земле. Потому что после отмены крепостного права многие сельские жители ушли за лучшей долей в города. Только доля не у всех получилась лучшая. Молоко-переработка почти не нуждалась в моем присмотре. Там работали на совесть. Да и Семёнишна тоже приглядывала, беспокоясь о своих. Потом я вновь садилась за журналы читая, выискивая новинки и вообще все то, что мне было интересно. Батюшка был не дурак. Он явно нацелился на диверсификацию хозяйства, не зацикливаясь только на сахарной свекле. Правильно, нельзя все яйца держать в одной корзине. Поэтому много средств он и потратил на закупку новых пород скота, аппаратов для переработки и консервирования. Но все равно осознание висящего над моей головой огромного долга тяготило, и заставляла выкладываться по полной. Иной раз до поздней ночи работала. Рукоделие пока тоже было включено в список доходных статей. И девушки мои старались. Да и я, отправив их отдыхать вечером, сама продолжала сидеть с вязанием. Кстати, отличился мой Феодор. Хотя, как посмотреть? Неожиданно он полюбил прогулки со мной по двору, причем явно тяготел к синовалу. А потом я слышала дикий женский виск то из кухни, то из каких-либо коридоров. Вначале я не понимала, в чем дело, пока сама не увидела кота, быстро шмыгнувшего в кухню с мышью в зубах, а потом был вновь в из кухни. Припертый к стене под угрозой постной диеты, Федька сознался. Одна из помощниц кухарки не любила кошек и частенько норовила незаметно пихнуть ногой кота. Зато боялась мышей. Это Феодор установил опытным путем. Последним испытанием для гонительницы кошек оказалась очередная шуточка кота. Дождавшись, когда на кухне останется только вредная баба и он сам, стоило ей отвернуться, как кот сказал, «Будешь пинаться, так я всем расскажу, что ты мясо в пост трескаешь и к Даниле бегаешь маслица поесть». Когда потрясенная кухарка оглянулась, то кот сидел в дальнем углу под лавкой, И изображал демонический хохот. На ее истошные вопли сбежалась половина всего домашнего населения, но никакой нечистой силы не обнаружили, кроме Федьки, сидевшего с невинным видом. Попугав ее таким образом пару раз, Котофей таки добился своего. Его врагиня потребовала расчет, заявив, что нечистая сила точно в этом доме есть. Оглашке он мыша подкинул за то, что она однажды нечаянно наступила ему на хвост. Сказала коту, чтобы глажку не пугал, сам виноват, нечего шастать там, где убираются. На Насчет кухработницы я не спорила, на ее место сразу две кандидатки нашлись. Кот надулся, мешать во время уборки и бегать по мусору, раскидывая его, одно из самых любимых развлечений.